Двести двадцать апрель двадцать Уже говорил, не изменяем владыка. Изменчивость свою не следует прилагать к тому, что неизменно в свете своем. Неозыблема лишь лестница иерархии и открыта всегда для устремленного сознания. Не может быть успеха при колебании сознания или неуверенности в близости владыки. Близость неотъемлема и поверх всего. Мы на высотах, к нам и нужно подниматься сознанием, оставив внизу ядовитое окружение долин. Тяжко в мире, родовые муки матери земли, рождающие мир новый мучительный. И дети земли страдают вместе с своей матерью. Полагаю, что... Непонимание момента происходит от недостаточного углубления в сущность происходящего процесса. Прошлые условия жизни народа сжигаются, но вы еще не утверждено повсеместно. Получается явление неуравновесия между тем, что было и тем, что должно быть, и волны его потрясают мир. Не можем ускорить, ибо силы ведущей страны напряжены уже до предела. Выход в утверждение равновесия индивидуального. Надо нежданно ждать, изъяв мучительность нетерпением. Назовем такое ожидание творческим и плоды приносящим. Не может быть общение бесплодным. Чашу опыта можно наполнять при всех и всяких условиях, какими бы тяжкими они ни были. Близость владыки плодоносна. Не могу утверждать луч свой там, где нет осознания его явности. Надо пройти через все, но со мною, не отрываясь в сознание от меня, какие бы чудовищные призраки не вставали на пути, какие бы образинные порождения не выползли из прошлого. Как же иначе преодолеть дракона порога, когда в видимой явной форме предстанет перед сознанием все темное, все отрицательное, все задерживающее, Что было накоплено им за долгие-долгие тысячелетия, дракон порога предстанет, собрав в себе все задерживающее, привлекающее, обольщающее. Он примет, и может принять любую форму, его цель отвлечь, устрашить, обольстить и в конечном итоге преградить путь. Это многоголовое чудовище, отрубленные головы вырастают снова. Его форма непрестанно меняется будучи порождением стихий они приобретают их в зависимости от состояния сознания связанного неразрывно своими порождениями сила восставшего духа сжигающего свое прошлое направлена на борьбу с чудовищами строжащими вход Поэтому надо возрасти духом на все что становится преградой продвижению. каждое чудовище надо поразить и не в голову но в сердце Пока крепкое единение, пока со мною без колебаний и неуверенности, пока не смущают никакие отрыжки прошлого и ошибки настоящего, пока не задерживают никакие притяжения, можно спокойно и твердо идти к победе предназначенной. Победа в сознании, победа в духе. Состояние духа определяет победу. Ни ошибки, ни трудности, ни стражи порога, но именно состояние духа победительное. Тому победителю в духе сужден путь огненный. И сколь же крепко нужно понять, что, потеряв все и не имея ничего, и будучи в самых невозможных условиях, можно стать и быть огненным победителем. Но и наоборот, ибо победа заключается не во внешних, плохих или хороших, счастливых или тяжких условиях, но в самом сознании, но в духе. В духе победа, и надо сохранить дух. Пусть вне будет, что будет но пусть внутри горит неколеблемое пламя мужественного сердца, не смущающегося ничем и ни перед чем. Вечная связь уз отца и сына не зависит ни от чего внешнего. Когда сознание блудного сына обращается к отцу, широко и светло распахивают перед ним врата допущения. Говорят о милосердии Божьем. Не милосердие, но нерушимость уз связи сына с отцом. Меня, осознавший и во мне пребывающий, никогда не будет оставлен. Все мешающее дается для сжигания его на огне близости. Помни и знай, не изменяем, владыка. Сын мой, встань. Помни, со мной всегда и не смущайся ничем».